Глава 17. На земле прижавшись спиной к стволу старого бука, сидел молодой офицер. Светловолосый, с едва наметившимся по юношески еще редкими усиками, почти незаметными на обычно румяном лице. Впрочем, сейчас он был бледен, так что усы и вовсе потерялись и собеседнику, чтобы их разглядеть, пришлось бы специально присматриваться. Однако такие мелочи этого самого собеседника явно не интересовали, как не интересовала его очевидно сама судьба молодого человека. Пустые, как у палача, глаза, смотрели оценивающе. Так мясник смотрит на тушу барана перед разделкой, думая лишь о том, какой кусок мяса отрезать первым. От этого взгляда хотелось закрыться, спрятаться, убежать, но руки и ноги офицера были связаны, так что оставалось лишь молиться прося у Всевышнего уже и не жизни, но хотя бы легкой смерти, как величайшей милости. Неподалеку сидели, прохаживались, чистили одежду и оружие какие-то люди без военных нашивок. И их равнодушие к связанному пленнику, условно к какой-то не слишком нужной вещи, зачем то валяющейся на земле, нагоняло страху не меньше, чем этот полуседой мужчина, что сидел сейчас напротив. Внезапно мужчина улыбнулся, искренне, не столько изуродованным лицом, сколько глазами, в которых неожиданно разлилось невозможное, казалось, тепло. Как тебя зовут, парень? это было сказано с заметным акцентом, но вполне приятным голосом. Чем демон не шутит, Может, кружней подалёку добрый ангел-хранитель готов сотворить чудо и сохранить такую прекрасную, такую желанную жизнь? Ральф, Ральф Ван Гейден, облизнув пересохшие губы, ответил пленник. Как я понимаю, лейтенант Ван Гейден, спросил допрашивающий, указав рукой на офицерские нашивки, где служите? Адъютант полковника Гарсея. И мужчина изобразил разочарование, даже развёл руками. Друг мой, вы позволите так вас называть? Ван Гейден утвердительно кивнул. Так вот, друг мой, я рассчитываю на ваше благоразумие. Но не в гости же вы приехали. Воевать, как я понимаю. А значит, и убивать и грабить мой город. Я не осуждаю. Божру паси, сам не святой, но сейчас-то вы попались. Так давайте договоримся. Вы мне правдивы, подробно отвечайте на вопросы, после чего живете долго и счастливо. Главное, правдивы и обязательно очень подробно. Как вам такое соглашение? Да, да, разумеется. Тогда повторяю вопрос: где служите? Вторая десантная бригада экспедиционного корпуса островной империи. Адъютант командира полковника Гарсии. Уже лучше, вот видите, как все просто. Продолжим также будьте уверены, все кончится хорошо. Только не врать и не замалчивать, иначе. На миг глаза собеседника стали черными, словно ими смотрел демон, но сразу вновь потеплели. Впрочем, о чем я? Какая ложь между друзьями. Итак, состав экспедиционного корпуса, задача бригад, установленные сроки. В составе корпуса две десантные бригады и усиленный батальон В бригадах по два полка, им придано по две полевые и одной осадной батареи, а также по роте саперов. Батальону только рота саперов. Его задача заблокировать гарнизон Абвеля, не дать ему возможности нанести удар в тыл осаждающим. Первая бригада при поддержке флота атакует Кале, вторая Амьен. Амьен планировал захватить практически сходу, но все пошло не так. Маги. Всего задействовано 8 человек. Трое здесь, один в Абвеле, двое с первой бригады и двое на флоте. Планировалось после захвата Мье двоих магов перебросить под Кале, чтобы ускорить взятие крепости. У вас обнаружено письмо к командиру корпуса. Расскажите все, что связано с этим вашим заданием. И лейтенант Ван Гейден рассказал вначале о том, что помимо него был направлен другой гонец, которому очевидно повезло больше. Подробно писал своего командира, и его окружение, их привычки, вкусы, отношения и связи. обозначил предполагавшийся маршрут движения, пароли, порядок действий в штабе корпуса. А в заключении рассказал о себе: "Получилось интересно. Небогатый кастильский дворянин из Фландрии предпочел служить в Стравной империи, такое нечасто наблюдавало. В общем, дело вполне обычное. Лейтенантский патент и тёплое место получил благодаря жене одного из фаворитов императора, которая пожелал иметь среди своих кавалеров такой очаровательный экземпляр". Как уж там она уговорила супруга их личное дело, но однажды вильмож просто пригласил военного министра к себе и вдружески сообщил ему, что уже завтра эсквайр Ван Гейден должен быть лейтенантом и служить на уважаемой должности. Случайным ли был его назначение в экспедиционный корпус или об этом попросил кто, молодой человек не знал. Зато был абсолютно уверен, что ни с кем в действующей армии не знаком, ибо получив от уважаемой дамы, сохраним в тайне ее имя, офицерский патент Сразу отправился представляться полковнику Гарсею. В дальнейшем в штабе корпуса также не появлялся, поскольку адъютант не единственный, а господин полковник предпочитал коллегу, которого знал не первый год. Почему предпочитал? Так убили его сегодня. А господин майор, что принял командование обоих адъютантов и отправил с пакетами. Очень сейчас боевые маги нужны, без них город не взять. Смотри-ка, решил закончить допрос Ажан, уже темнеет. Дог, мы с вами друг мы проговорили, пора и заканчивать. Сейчас отвезем вас на нашу базу, там и будете дожидаться конца этой войны. Честно говоря, я вам даже завидую. Никакого больше риска, никаких сражений, никаких ран. Знай себе, ежь да спи, только бежать не пытайся. Только вот куртку с нашивками я с вашего разрешения себе заберу. Вам-то она теперь не нужна вовсе. Позвольте помогу расстегнуть. С этими словами Ажан нанес сильный точный удар кинжалом в сердце пленника. Как меня, молодого, красивого, когда все закончилось, когда меня другом называли. Ничего этого Ван Гейда не сказал, но все успел отразиться во взгляде. Последнем взгляде молодого человека, который даже не упрекал, но лишь растерянно удивлялся жестокости и несправедливости судьбы. Жан смотрел в глаза умирающему. «Черт, тысячи чертей, можно было поручить убийство солдатам, тому же может, и не видеть этих глаз. Так был бы спокойней, так легче было бы жить дальше, но свой грех надо брать на себя. Когда тело унесли, он еще сидел с окровавленным кинжалом в руках, то глядя на лежащие перед ним бумаги покойно. "Командир, ты ещё заснул?" Тама уселся рядом, вынул из рук Жана злополучный кинжал и спокойно протер его сорванной травой. "Мы так и будем куковать на этой поляне или все же займемся делом? Война пока не кончилась. Чего? Воевать, спрашиваю, будем или как?" "Хороший вопрос", подумал Жан. "Действительно, надо ли мне выходцу из другого мира вновь убивать?" Интересно, если бы меня затащило не в Галлию, а на остров, пришлось бы сейчас галлицев резать. Причем, вряд ли Мое дело защищать. Как сказал метр Багаре, глава гильдии наемников. Твоя судьба судьба защитника, как-то так. Что же, продолжим защищать, иначе смерть мальчишки становится еще и бессмысленной. Завтра второй курьер будет на побережье. Магов из-под Коли островитяне сюда направить не смогут, значит, на доставку новых потребуется еще три дня. Так что у нас в запасе 4 Плохо считаешь, сержант, возразил Тома. Если они пошлют голубя, то новые маги могут прибыть уже через день, так что всего три дня не более. И потом, с чего ты взял, что они не снимут их с осады Кале? Как я понял, главное для них как можно скорее захватить Амьен. Тогда они отправятся уже послезавтра. «Хреново», — Жан по-крестьянски почесал в затылке. Это ты сейчас чего сказал? Неважно. Важно, что сейчас делать. Пиробу, магу, готовь голубя. Доложим, а там Бог даст, отцы командиры помогут. Отец это граф, что ли? Смотри, сержант, как бы он на такое родство не обиделся. Тебе-то легко, всего лишь повесят, а нам и повышения, и навсегда забыть придется!» «Все!» — резко прервала развесившуюся починю Жан. Займись делом, готовь взвод к форсированному маршу, и пока я пишу. Лошади, амуниция, ну да сам знаешь, срочно. Донесение сержанта полиции Ажана. Перехвачен курьер. Островитяне затребовали подкрепление боевыми магами. Попытаюсь их перехватить для недопущения направления по магов, действующих на побережье. Прошу обеспечить активное действие гарнизона Калев в течение ближайших трех дней. Ко второй лапке голуби была прикреплена информация о составе экспедиционного корпуса. Птица рванула к родной голубятне. Эта часть работы была закончена. Осталась сущая ерунда перехватить и уничтожить магов, что поедут на помощь осаждающим. Мило такая ерунда, особенно если учесть, что противостоять магу может лишь огневая мощь мушкетерского полка. С другой стороны, именно бойцов Жана и учили решать заведомо нерешаемые задачи. Утром взвод под командованием Тама, собрав все необходимое, двинулся по лесным дорогам в Кале, надеясь обойти кордоны астровитян А Жан в лейтенантской куртке Вангейда, неповреждённый ударом кинжала, и с его документами рванул в Калена прямую, рассчитывая, что посланника со срочным докладом командира бригады никто не решится задерживать. Из образа выбивался лишь один предмет, которого не должно было находиться у такого гонца, отличная подзорная труба. Но уж очень она была нужна. Ну да бог не выдаст свинья не съест что-нибудь придумается.